«Я к вам по очень важному делу», – сообщил он и положил на стол объемистый портфель. Открыв его, вынул связку банкнот. «Эти деньги были найдены в чемодане, которые вы оставили вчера утром в конторе», – сказал инспектор спокойным голосом. «По поводу этих банкнот я желал бы получить от вас некоторые разъяснения. В чем же дело?» – недоумевая спросил Питер. «Дело в том...» что все эти банкноты поддельные. Питер с удивлением посмотрел на связку банкнот. Но я ведь не оставлял никакого чемодана в конторе. А я говорю вам, начал инспектор, плохо сдерживая раздражение. Пожалуйста, не повышайте голос, строго оборвал его Питер. Его властный тон заставил Джейн с удивлением посмотреть на мужа. Ведь я сказал вам, что не оставлял чемодана в конторе. Сказал Питер Но, однако, на чемодане была ваша карточка Эти слова вызвали у Питера саркастическую улыбку Поверьте, никто не будет оставлять фальшивых денег в чемодане Со своей карточкой в людном месте Вероятно, ваше начальство лучше меня разъяснит вам Что такое предположение абсурдно Вы захватили с собой этот чемодан Рупор сделал знак одному из полицейских, стоявших в дверях И тот внес в комнату чемодан из великолепной свиной кожи. К его ручке была прикреплена визитная карточка. Питер Клифтон, 175, Картон Хаус Террас. Глава 4. «Я никогда в жизни не видел этого чемодана», – воскликнул Питер. «Скажите, не будет ли нарушением служебной тайны если вы объясните мне, каким образом стало известно, что этот чемодан находится в конторе. Это уже совершенно другое дело, в замешательстве ответил Рупер. Ведь я приехал сюда, чтобы получить некоторые сведения. Сегодня утром я дал одному из поставщиков фальшивую пятифунтовку, а несколько дней тому назад меня уже расспрашивали о фальшивой банкноте. С нетерпением воскликнул Питер и... Он достал из кармана кожаный бумажник, открыл его и стал вынимать из него один за другим кредитные билеты. Некоторые из них оказались поддельные. Откуда вы получили эти деньги? Из бывшего банка, с любопытством спросил сыщик, Питер покачал головой. Я очень редко хожу в банк сам. Например, мой партнер, мой портной, получил деньги на прошлой неделе по чеку 100 фунтов. Джейн с удивлением слушала весь этот разговор. Рупор был тоже невероятно поражен. Ведь вы не могли получить эти деньги в магазине. Жаром воскликнул он, возвращаясь к разговору о связке банкнот, найденной в чемодане. Пит разглянул на него с некоторым презрением. Я уже говорил вам, что никогда раньше не видел этого чемодана и что он не принадлежит мне. Спокойно ответил он. В его голосе чувствовалась усталость. Наверное, это сделал кто-нибудь из моих врагов, чтобы доставить мне неприятности. «А у вас есть враги?» Питер улыбнулся. «Только вы, Питер?» Глаза сыщика гневно сверкнули. «Я поражаюсь, что такой джентльмен, как вы, может говорить подобные вещи, ведь я исполняю свои служебные обязанности». К удивлению Джейн, Питер покачал головой. Ведь вы следили за мной. По крайней мере месяц. Вернее, я все время находился под вашим надзором. Вот в чем вы меня обвиняете. В таком случае, может, вы сообщите мне еще некоторые сведения. Кто была та женщина, которая ежедневно посещала вас, входя через боковую дверь и выходя неизвестно когда? Что за выдумки? Жейн? Сама не узнала своего голоса, когда она произнесла эти слова. «Это абсолютная правда», – ответил Питер спокойным голосом. «Меня посещала дама, которая обычно оставалась не более часа и которой около 65 лет. Однако я не намерен называть вам ни ее адреса, ни имени». «Это ваша старая знакомая?» – спросил инспектор. Питер улыбнулся. «О нет, эта женщина ненавидит меня. Прежде она была кухаркой и, должен заметить, очень плохой кухаркой. Кажется, это все, что я могу вам сообщить о ней». Рупер в волнении потер подбородок. «Я должен буду доложить об этом начальству».